Глава 728. Вторая стадия. Атаковавший Мэнхау золотой зверь явно был намного сильнее того, которого поставили против Лубая. И все же он чуть не погиб. Если бы не вмешательство Смотрителя, эта схватка стала бы для зверя последней. Но и Мэнхау был способен всего на один такой удар. В него он вложил всю поглощенную до этого силу. Сейчас его тело вернулось к своему обычному состоянию. Хоть его аура и немного ослабла, Никто даже и не думал смотреть на него свысока. Пятеро практиков секто Золотого Мороза были потрясены до глубины души. Он стал еще сильнее! Только не говорите мне, что это золотая воронка результат обретенного им сейчас просветления! Или он просто все это время сдерживался? Патриархи изумленно приглянулись. Если во время их схватки с Манхау он бы использовал золотую воронку, то даже с их марионеткой они бы потерпели сокрушительное поражение. Гу -тянь из Секты Одинокого Меча с бешено стучащим сердцем во все глаза пелился на Манхао. Он определенно только на втором отсечении, но эта великая магия Кровавого Демона действительно ужасает. Он являлся могущественным экспертом Секты Одинокого Меча и в прошлом считал, что неплохо знает Секту Кровавого Демона. Но сейчас он осознал, что магия Секты Кровавого Демона находилась за гранью его понимания темно золотой Смотритель в изумлении молча смотрел на Манхао. Манхао совершенно невозмутимо медленно прошествовал к огненному порталу и без колебаний вошел внутрь. По другую сторону портала лежал совершенно другой мир. Первое, что Манхао увидел, попав в него, так это падающего вниз лубая. Кашляя кровью, он напоминал воздушного змея, которому подрезали нити. Черный дракон перед ним возвращался к своему безжизненному состоянию. Новый мир был миром пламени. Из растянувшегося до самого горизонта моря огня возвышался огненный алтарь, гигантский, сотни тысяч метров в высоту, он состоял из девяти этажей. Потерпевшего поражение на третьем этаже, кашляющего кровью лубая, выбросило наружу. Бледный как простыня, он сумел остановить падение и завис в воздухе. Заметив Манхау, его глаза засияли странным светом. За этим светом скрывались сложные противоречивые мысли. «А вот и ты!» – бросил он и приземлился на землю. Не обращая больше внимания на Манхао, он принял позу лотоса и погрузился в медитацию. Манхао посмотрел на возвышающийся из моря пламени гигантский алтарь. По необъяснимой причине это место показалось ему странным, однако здесь он почему-то чувствовал себя расслабленно, словно с него свалились невидимые оковы. Даже голова соображала лучше. «Чужеземец!» Откуда-то сверху прозвучал древний голос. Подняв глаза вверх, Манхау с удивлением обнаружил там белого человека, подобного зверя, очередного смотрителя. Казалось, он парил в воздухе на самой вершине этого мира, при этом от него не исходило ни капли ауры культивации. Он посмотрел на Манхау и сказал, ⁇ Ты прошел первую часть испытания, а значит тебе улыбается удача, если завершишь вторую часть ⁇ то получишь право покинуть это место и сокровище нашего клана в довесок. Это испытание, где между жизнью и смертью один шаг, появилось много лет назад в результате заключенного с благодетелем пакта. Любой попавший сюда чужеземец, вне зависимости от принадлежности к клану, может принять участие в испытании. Пройди через пламя и ступи на алтарь, твоя задача — одолеть врагов на каждом этаже». «Тебе позволено использовать любые магические техники и божественные способности, любые средства и методы. У тебя три попытки. Потратишь их все, и тебя сотрут с лица земли». После этого объяснения Белый Смотритель закрыл глаза и умолк. Манхау сделал глубокий вдох и сел в позу лотоса для медитации. Приведя за сутки культивацию в оптимальное состояние, он открыл глаза и стопил в море пламени. В этот момент Лубай тоже открыл глаза, И посмотрел на Манхао. «Будь осторожен на третьем этаже!» Медленно сказал он. «Там тебя поджидает твоя собственная копия!» Манхао на секунду остановился, повернулся к Лубаю и кивнул. А потом он перелетел в море пламени и приземлился на первый этаж алтаря. Как только его нога коснулась пола, стоящая там статуя человека растаяла и превратилась в молодого человека в лазурном халате. При виде Манхао апатия в его глазах сменилась ярким блеском. «Этот парнишка проскочил мимо меня по счастливой случайности. Больше такого не будет!» Пока он говорил, его рука рассекла воздух и указала на Манхао. Позади него возникла черная пчела, а потом вокруг нее закружились призрачные образы. В следующий миг Манхао уже противостояло более десяти тысяч пчел. С жужжанием они бросились в атаку на Манхао. Молодой человек выполнил пальцем магический пас и вновь указал перед собой – В этот раз появилось более десяти тысяч скалопендр. «Драгонар?» – удивленно подумал Манхао. Происходящее оказалось до более знакомым. В Западной пустыне точно такой же стиль атаки был у практиков драгонаров. Манхао не стал контратаковать, вместо этого решив немного отступить и оценить ситуацию. Спустя мгновение он осознал, что хоть она и была очень похожей, это была не магия драгонаров. Сам Манхао некогда был великим драгонаром Западной пустыни, воплощая этим, да, у драгонаров. Что интересно, можно было сказать, что он являлся самым могущественным великим драгонаром своего поколения. Манхау невозмутимо наблюдал за приближением пчёлы Склопендр, он выполнил магический пас магии драгонаров, раскинувшееся божественное сознание тут же остановило пчелы Склопендр. Они выглядели немного неуверенно, а вот молодой человек пораженно застыл. Не теряя ни секунды, Манхао призвал черную и белую жемчужины вместе с Девятой Горой. С рокотом они обрушились вниз. Манхау рванул вперед и практически мгновенно оказался перед молодым человеком. Взмахом руки была призвана Великая Магия Кровавого Демона. Ошеломленного молодого человека сначала окружила золотая воронка, а потом схватила рука такого же цвета. Его тело начало увидать, отцы и кровь стекаться к Манхао. В следующий миг он был полностью раздавлен... Но практически сразу же после разрушения своего тела он возник в другой части этажа. Внимательно посмотрев на Манхау, он холоднокровно сказал: "Я лишь клан Тхармы, созданный из прядицы. Однако ты все равно одолел меня, чего еще никому не удавалось. Ты можешь пройти дальше." Манхау слегка нахмурился. Он поглотил совсем немного ци и крови, но все равно не мог увидеть культивации молодого человека. Он молча вспыхнул ярким светом и переместился на второй этаж. Там на него сразу же обрушилась могучая сила. Поменявшись в лице, Манхау поднял руку к груди и резко выставил ее перед собой. Однако могучая энергия все равно налетела на него с ужасающим грохотом. Дрожащий Манхау отступил назад со всей возможной скоростью. Он взглянул на своего нового противника, гигантского Минотавра, который с удивлением смотрел на человека. «По крайней мере, подумал Манхау. У него тоже имеется сила физического тела поиска Дао. И похоже, эту атаку он провел крайне небрежно. Как Лубай вообще смог пройти мимо него? ха ха Зловеще расхохотался Минотавр. Превосходно! Просто превосходно! Наконец-то кто-то с настоящей силой! Этот паренёк силой времени был намного слабее тебя! Под кожей Минотавра взбугрились мускулы, когда тот резко ударил копытом по земле и бросился к Манхао. «Не разочаруй меня!» – проревел он. «Этот паренёк был до жути назойливым. Секретная техника времени слишком странная, чтобы с ней можно было легко совладать. Я чуть не уснул, пока сражался с этим глупцом. В конце концов, он мне настолько наскучил, что я пропустил его на следующий этаж. Но ты... ты мне нравишься!» Удар Минотавра взорвался силой поиска Дао, отчего Манхаус слегка поменялся в лице. Закрутив культивацию, он без колебаний нанес ответный удар. В результате прогремевшего взрыва Мэнхау побледнел еще сильнее. После такого он начал отступать. Минотавр запрокинул голову и захохотал. «Просто превосходно! Лучше не придумаешь!» Закричал он и вновь на всех парах помчался на Мэнхау. Глаза Мэнхау расширились от удивления. В этот раз он задействовал еще больше силы. Эта мысль лишь распалила в нем желание драться. По его телу застроилась сила, и он вновь контратаковал, в этот раз вложив в удар силу вибраций. От столкновения двух могучих сил Манхау закашлялся кровью и отлетел назад, что до Минотавра его тело задрожало, а земля у него под копытами потрескалась и раскололась. Когда существо подняло глаза на Манхау, они ярко горели. «Потрясающе! Это ты неплох, малец! Давай-давай! Позволь дедушке Минотавра забить тебя на смерть! С раскатистым смехом он вновь бросился в атаку. После прошлого столкновения тело Манхао слегка отнялось, в отличие от него Минотавр похоже остался цело невредим. К тому же Манхао чувствовал, что физическое тело этого существа стало еще сильнее. Я не могу соперничать с ним в стиле физического тела, заключил Манхао. Когда Минотавр оказался совсем близко, Манхао выполнил скачок. Почему ты убегаешь? Раздражённый и даже слегка обиженно закричал Минотавр, сменив направление атаки. Манхао совершил ещё один скачок и опять ушёл из-под удара Минотавра. Чёрт тебя дери, ты такой же надоедливый, как и тот парень, зарычал Минотавр. Внезапно он топнул копытом по земле, от чудовищного грохота задрожал в воздух, сделав невозможным перемещение. Манхао не растерялся и быстро выполнил магический пас. Великая магия Кровавого Демона! Вокруг Минотавра тотчас возникла золотая воронка, пригвоздившая его к месту. Когда тело существа начало увидать, он ошеломленно закрутил головой и взвыл. Что еще за поганая магия? Из него застроилась сила, которая начала сражаться против воронки. Впервые воронка была разрушена. Лицо Мэнхау потемнело и он рванул назад. Безумно хохача Минотавр нанес еще один удар кулаком. Манхау с трудом удалось увернуться, но у него изо рта все равно брызнула кровь. Отступая, он лихорадочно прокручивал в голове тысячи различных идей. Невероятная сила, очень крепкое тело. Может блокировать перемещение, против него не работает даже великая магия кровавого демона. Что мне делать? Даже отступая, Манхау все равно получил ранение. Минотавр, кажется, все больше и больше распалялся. Если бы я мог поглотить его физическое тело, тогда легко смог бы повернуть ситуацию в свою пользу и победить. Но он просто стряхнул с себя великую магию кровавого демона. Постойте-ка. Глаза Манхауза блестели. Великая магия кровавого демона сперва останавливает на месте, а потом начинает поглощение. Вот почему нужна такая большая воронка. Но это значит, что она распыляет свою силу. Если сфокусировать воронку на крохотном пространстве и вместо попытки поглотить все, попробовать совершить быстрое перемещение... Сознание Манхау неожиданно стало кристально ясным. Он обрел просветление прямо в гуще битвы, тем временем Минотавр в очередной раз набросился на него. Время на раздумье закончилось. Манхау взмахнул рукой и вновь атаковал великой магией кровавого демона, но вместо полномасштабной версии он создал воронку, не выходящую за пределы его ладони. Она быстро вращалась, соединившись с ладонью до такой степени, что она заменила собой линии рук. Что ж, сейчас узнаем, сработает ли этот план. Когда Минотавр оказался достаточно близко, Манхау рванул вперед и ударил ладонью. Стадия отца и крови!